Глава 30. Конь Легелина. Оседлать чужого легелийского жеребца можно, только помыв его под белым деревом и проведя рядом с ним ночь под белой луной. Легелийская пословица. Легелин нашел своего друга у большого белого дерева с раскидистыми ветвями, росшего позади холма Белого Бога. Неподалеку от того места, куда спешившиеся и спешащие в храм легелийцы отводили и ставили у коновязи своих лошадей. Дорик в полном одиночестве вычесывал гребнем гриву своего вороного коня. Белый конь Министреля был уже чист. Легелин удивленно приподнял брови. Чистить свою лошадь полагалось всегда хозяину. Принц почему-то нарушил это правило, почистив его ветра. «Дорик, я думал, ты на празднике». «Сейчас я говорил с отцом и братом. мне было, что рассказать им после столь долгой разлуки. А потом пошел искать тебя и обыскался». «Пока не подумал, что ты должно быть с нашими конями, одному из которых принимать завтра участие в скачках. И действительно нахожу тебя с ними, с твоим громом и моим ветром. Одного, вдалеке от всяких гуляний». Говоря это, Легелин наскоро проверил, насколько хорошо был вычищен его белоснежный конь. На его удивление, Дорик выполнил всё хорошо, как истинный легелиец. Дорик сумрачно взглянул на Легелина». «Как можно веселиться на празднике, когда идет война? Каждый раз, когда я представляю себе, как наши люди, люди Аревмута, гибнут сейчас в лесах пиктов, у меня сердце сжимается от боли и становится не по себе. Если бы я был там!» И принц гневно махнул рукой на юго-восток, в ту сторону, где находились земли врагов. «Может быть, я чувствовал бы себя по-другому». «А главное, там бы знал, что мне делать, как помочь нашим воинам!» «Но я здесь, на вашем весеннем празднике!» И Дорик в отчаянии покачал головой. «Мы могли бы выехать на рассвете!» «Холодно!» — в тон принца ответил Министрель. «Через несколько дней были бы уже в армии твоего брата и смотрели бы прямо в лицо пиктом!» «Могли бы!» — вздохнул принц закончив с гривой коня, он принялся чистить его бок специальной щеткой. «Но ты же сам принял решение задержаться, чтобы принять участие в скачках?» «Не понимаю, только зачем?» С этими словами Лигелин взял еще одну щетку и стал чистить вороного коня Дорика с другой стороны. Некоторое время они занимались этим делом молча. «Мы все еще можем уехать завтра», сказал, наконец, Министрель. «Ты же только что встретил своего отца» заметил Дорик, после стольких лет разлуки. «И ты готов уехать, не побыв с ним хотя бы несколько дней?» «Если это требует мой долг, то готов. А мой долг — быть с другом. Так мы едем?» «Друг мой, в башне Лантия я бросил вызов вашим старейшинам. Я уже не могу выйти из игры, не нарушив своей чести». «Вот именно, из игры!» «Дорик, ты хоть представляешь себе опасность этой игры? Этих скачек?» «Да, мне рассказывал о них мастер Миниль. И сам я тоже кое-что помню, когда видел их в детстве». «Быть зрителем и участником – разные вещи. Наши скачки – опасное занятие. Каждый из всадников готовится к состязаниям не один год, и их лошадей тоже к этому готовят». «Твой гром!» Или Гелин похлопал рукой по крупу коня Дорика. «Он, конечно, хорош, но за легелийскими жеребцами ему не угнаться». Министрель на мгновение замолчал, потому что в его голову пришла какая-то мысль, после чего он пораженно взглянул на принца. «Так вот чего ты хочешь! Вот почему ты сначала почистил моего ветра, а не своего грома!» «Дорик, это...» — принц невозмутимо разглаживал гриву своей лошади. «Ты хочешь пройти скачки на ветре!» Медленно закончил Легелин. «Ты же сам недавно говорил, что твой необыкновенный конь способен привести своего всадника к победе, кто бы ни находился в седле». Легелин любовно прошелся рукой по крупу своего любимца. «Говорил принц, и не отказываюсь от своих слов, если всадник и конь будут достойны друг друга. Но это касалось легелейцев, моего народа. «Дорик, как бы ты ни был хорош в скачках, ты не легилиец не родился в седля, как мы. Это очень опасно. Эти состязания... Будет лучше, если ты просто примешь в них участие, не пытаясь одержать победу. И не переживай, если сойдешь с маршрута после одного из испытаний. Самоучастие в этих состязаниях – это уже почетно. Я не буду держаться в стороне. Или же сходить с маршрута. Мне нужна победа. Друг мой, это невозможно». Легелин положил руку на плечо Дорика, который, как ни в чем не бывало, продолжал вычесывать гриву своего грома. «Первая десятка всадников – наши лучшие наездники. Они жестко борются за свою победу во время всего маршрута. А в этих скачках важно не только прибыть первым. Каждый всадник всю дорогу держит в своей руке чашу с семенами первородного дерева. Важно донести этот сосуд до финальной черты как можно более полным». Чаша называется линта. Она глиняная с широким горлышком. В дороге линта может разбиться, ее можно выронить. Но главное, семена могут просыпаться при бешеной скачке. И все, ты вылетел из числа победителей. Это не так-то просто победить на весенних скачках. Я знаю об этом, Легелин. Нет, Дорик, послушай. На этих соревнованиях победит не просто тот, кто придет первым. Но тот, у кого в линте, окажется больше всего семян. Тот, кто меньше всего растеряет их по пути. Победителя выберут из числа пришедших первым. Но главное – всё равно чаша. Поэтому тебе надо понять, как держаться в седле с линтой в руках. У этой чаши есть изогнутая ручка. Вот такая. И Гелин показал рукой изгиб ручки. Тропа, по которой проходят соревнования, имеет много неровных участков. «На самых сложных из них тебе надо будет привставать в стременах и вытянуть полусогнутую руку перед собой. Так ты несколько смягчишь тряску». «Во время прыжков, а поверь мне, они будут, когда конь будет перепрыгивать через препятствие линту необходимо не только держать перед собой, но и немного согнувшись припасть к коню и закрыть горлышко чаши своим телом, чтобы семена не просыпались». «Легелин, друг мой». Означают ли твои слова, что ты и в самом деле согласился с моим решением побороться за победу на этих скачках? Кто ж тебя остановит, Дорик? Как вспомнишь того оленя или тот поединок с ненормальным горцем? Ты просто безумец, мой друг. Но с другой стороны, тебе везёт, и боги явно благоволят к тебе. А кто я такой, чтобы противиться воле богов? И всё же будет безопаснее, если ты просто примешь участие в скачках, не стремясь стать победителем. «Принц не может провести эти скачки в хвосте». «Это немыслимо, Легелин. Но я рад, что ты позволяешь мне пройти эту скачку верхом на твоем коне. Это большой подарок, мой друг». «Я знаю, это у вас не принято отдавать свою лошадь даже на время». Министрель удивленно взглянул на принца. Он еще не давал своего согласия. Но Дорик говорил об этом как об уже решенном деле. Это слегка задело Легелина». Он понимал, что даже на его верном ветре у его друга нет шансов выйти победителем скачек. Но что хуже всего, учитывая характер принца, стремившегося всегда быть первым, он наверняка покалечит коня и пострадает сам. Спасти их обоих можно было только отговорив Дорика от участия в состязаниях. Или... Задумавшись, Легелин нежно провел рукой по шее ветра. А затем, достав из сумки, у седла сухие фрукты, начал из рук кормить ими своего коня. «Дорик, ты мой друг и предводитель», — после долгого молчания заговорил Министрель. «Я знаю, как это важно для тебя». Слова давались легилину с трудом, но он всё же произнёс их. «Что ж, я разрешаю оседлать моего коня. Но вот сам ветер, он может и не принять нового хозяина». «Я попробую его уговорить». И легелиец стал гладить коня по крупу, шепча ему что-то на ухо на своем языке. Глядя на него, Дорик улыбнулся. «Мой учитель Минель говорил, «Оседлать чужого легелийского жеребца можно, только помыв его под белым деревом и проведя рядом с ним ночь под белой лунной Эту фразу принц произнес на легелийском языке, чем несказанно удивил друга. «Да». «Твой учитель был настоящим легелийцем. Но зачем тебе все это надо, мой принц? Участвовать в скачках. Если ты думаешь, что твое участие или даже твоя победа как-то повлияют на решение моего отца, ты ошибаешься». «Нет, мой легелийский друг, я так не думаю. Я наслышан о жестком нраве твоего отца. Признаюсь, когда мы ехали сюда, я считал, что смогу как-то уговорить его помочь Оревмуту. Я ошибался. Понимаю». «Тогда в чем же истинная причина, Дорик, твоего желания стать участником весенних скачек?» Дорик повернул к другу улыбающееся лицо. «Это была моя самая желанная детская мечта». Легелин неуверенно улыбнулся в ответ. Он знал, что принц не обманывает его. Но было ясно, что Дорик чего-то не договаривает. Однако он не стал задавать другу никаких вопросов. Подняв сухую ветку белого дерева, Министрель прямо на земле начал рисовать карту местности, по которой должны были пройти скачки, одновременно рассказывая принцу о деталях предстоящего маршрута и особенностях дороги, которую ему предстояло преодолеть. Высоко над ними голубым светом светила полная луна. В безветренном небе высыпало много звезд. И, как говорили в Оревмуте, они сияли в ночи словно белые сапфиры. Но Дорик не знал, что в Лигилии про такую светлую ночь вспоминают иначе. Звёзды сияют, словно окаменевшие слезы матерей, что потеряли своих сыновей в великих скачках весны.